он проснулся. В первую минуту он оставался ошеломленным и не мог понять, где находился, спал или бодрствовал. Он протер себе глаза, оглядел с кругом и увидал, что был в лесу, что уже наступила ночь, и ночную тьму освещает только лунный свет, то здесь, то там, проходя сквозь ветки деревьев. Он старался собраться с мыслями и привести их в порядок, Но ему это не удавалось, потому что, и проснувшись, он продолжал слышать голос Нумы Помпилия, произносившие жестокие слова, как во сне. Сперва он подумал, что спит и продолжает грезить, но скоро убедился, что это не сон, смутно припомнил, как попал сюда и понял, что голос, слышавшийся ему во сне, принадлежал живому человеку. Голос этот говорил неподалеку от того места — где находился Митробий на маленькой поляне в лесу. «И коли нам суждено умирать, то, по крайней мере, постараемся умереть для нашего блага, а не для потехи наших завоевателей», — с жаром и энергией говорил голос, продолжая уже начатую речь. «Коли эти бешеные свирепые звери в образе человеческом жаждут крови, словно тигры ливийских пустынь, коли доставляет наслаждение проливать кровь угнетенных, Пусть сами придут открыть им жилы, пусть придут со своими мечами и рискнут встретиться с ударами наших мечей. Пусть увидят, как кровь их потечет, смешиваясь с нашей кровью. Пусть поймут, что есть мужество также и в сердце рабов-гладиаторов, угнетенных. Пусть убедятся, клянусь всеми богами Олимпа, что державный Юпитер создал всех людей равными и что для всех должно одинаково светить солнце, а земля приносить плоды». что жизнь должна иметь для всех людей радость и наслаждения в одинаковой мере. За этой оживленной речью последовал мощный ропот одобрения, на несколько мгновений прервавший ночное безмолвие. Метроби сразу понял, что тут было собрание людей, по всей вероятности, что-то замышлявших против Римской Республики. Ему показалось, что он смутно узнает звучный голос только что говорившего человека — «Но чей же это был голос? Где слышал его метро ранее? Когда?» Ему никак не удавалось уяснить себе эти вопросы, и он старался с быстротой мысли привести в порядок свои воспоминания. Во всяком случае, комедиант убедился в безусловной необходимости притаиться в эту критическую минуту, чтобы его не услышали и не увидали как-нибудь эти люди, понимая, что в противном случае ему бы пришлось испытать... весьма большие неприятности. Поэтому он тихонько, смирненько забился за ствол огромного дерева, у которого сидел, прислонившись, почти не дыша, и обратился весь вслух и внимание. «После четырехлетней подготовки, тайной, непрерывной, настойчивой подготовки» «Можем ли мы, наконец, увидеть ожидаемую и призываемую нами зарю искупления?» — спросил другой, хриплый и низкий голос на плохом латинском языке. «Можем ли мы, наконец, начать борьбу?» — спросил новый голос, еще более хриплый и более низкий, чем первый. «Можем!» — отвечал тот голос, который Митроби услышал впервые, как проснулся. «Арторид отправится завтра же!» При этом имени... Митробий узнал голос говорившего. То был Спартак. Комедиант сразу понял, в чем дело. «Арториджи завтра же отправится в Равену», — продолжал Спартак. «Он предупредит Граника иметь наготове своих 5200 гладиаторов, которые составят первый легион нашего войска. Вторым будет тот, что станет под твое начальство, Крис. Он образовался из 7750 членов нашего общества, находящихся в Риме. Третьи и четвертые регионы, которые поведем ак на и я, состоят из 10000 гладиаторов, собранных в школе Лентула Ботиата в Капы. — Двадцать тысяч гладиаторов, выступающих правильно сформированными регионами! — загремел ак на с необузданным выражением радости. — 20000 Чудесно! Клянусь богомято! Превосходно! — «Голову прозакладаю, что мы увидим спины гордых легионеров Мария и Суллы!» «А теперь, когда мы сговорились, будьте осторожны и благоразумны ради наших угнетенных отечеств, ради успеха нашего предприятия, ради святого дела, которое нас соединяет», — сказал Спартак. «Воздержимся от каких бы то ни было несвоевременных смелых действий, потому что в данном случае такая смелость явилась бы непростительной ошибкой». и мы рисковали бы погубить в одно мгновение око дело четырехлетнего громадного и упорного труда. Через пять дней вы услышите о наших первых движениях и узнаете, что мы овладеем Капуей. А Кнамау и я соберем наших солдат в открытом поле и при первом удобном случае смело двинемся на столицу компании. Тогда все, кто в Равене и в Риме, собирайтесь и спешите к нам. А пока Капуа не взбунтовалась, пусть между вами по-прежнему царят скрытность, и молчание. За этими словами последовали оживленные неясные разговоры, в которых приняли участие почти все гладиаторы, собравшиеся здесь. Их было не более 25 человек, и они составляли Верховное начальство, магистрат, союза угнетенных. Обменявшись между собой советами, предостережениями, словами ободрения, надежды и братскими приветствиями, Гладиаторы разошлись. Продолжая оживленно разговаривать, они направились как раз туда, где находился Митробий, но Спартак отозвал их и сказал им «Братья, возвращайтесь в город не все разом, а подвое-потрое, на расстоянии пяти или шести сотен шагов одни от других. Пусть одни идут через Цистийский мост, другие через Сублицийский, третьи через Эмирианский». Гладиаторы, повинуясь полученному приказанию, вышли из лесу по разным дорогам, а Спартак пошелся к Намао, Крисам и Арторидже, мимо того дерева, у которого притаился, дрожа всем телом, метробий. — Мы уже уговорились с тобою, — сказал Спартак Крису. — Мы увидимся попозже в заведении лутации Моноколы. Ты узнаешь, можем ли мы рассчитывать, что транспорт с кольчугами прибудет в окрестности Капу и через пять дней, как было обещано. Именно для этого я иду повидать погонщика Мулов, который обещался мне поспешить с этой перевозкой. «Да что?» — вскричал с презрением Акномао. «На кой черт нам кольчуги! Наши латые кольчуги — наша вера, наш щит — наша отвага!» Крис быстро удалился по направлению к Цистийскому мосту. Спартак, Акномао и Арториджи повернули свои шаги к сублицейскому мосту. «Что за чертовщина?» — думал между тем наш храбрый Метробий. По мере того, как ударялись гладиаторы, он чувствовал себя молодцом хоть куда. — Вот так штука. Какая буря собирается над республикою? Двадцать тысяч вооруженных гладиаторов! Этого достаточно, чтобы у нас вспыхнула новая война рабов, как в Сицилии. Пожалуй, похуже. Ведь этот Спартак по силе и удальству будет почище, Эвнат. сирского невольника, что предводительствовал рабами в Сицилии. Да сами боги послали меня в этот лес. Верховные боги избрали меня орудием, чтобы спасти Рим от гибели, которую ему готовят. Это несомненно. Разве когда-то не послужили для той же цели гуси? И разве я не заслуживаю... Ой-ой-ой, с кем же это я, старый пьяница, в дом... думал себя сравнивать. Метробий счел себя униженным, тем выводом, к которому непосредственно вело его сравнение. Он поднялся с земли и стал осторожно прислушиваться, идя полюсу робкими шагами, чтобы убедиться, что все гладиаторы действительно удалились. Он подумал о Цезаре, который ожидал его вечером к ужину. Но час ужина давно уже канул в вечность. Это порядком огорчило Метробия, но он подумал, что как только ему удастся благополучно выбраться из леса богини Фурины, он тотчас же поспешит к Цезарю и откроет ему ту высшей степени важную тайну, которую он узнал благодаря счастливой случайности. «Открытие заговора, — рассуждал комедиант, — заставит Цезаря простить ему его запоздалый приход». Удостоверившись, что все гладиаторы были далеко, Митроби вышел из лесу и быстрым шагом направился к Цестийскому мосту, утешая себя тем, что не напейся он до да пьяна, ему бы, конечно, не попасть в лес Фурины в то время, когда здесь условились собраться гладиаторы, что ему следовало благословлять свой хмель и привычку пить мертвую чашу. Само Велитернское, которое он еще недавно так проклинал, показалось ему божественным напитком. И он пришел к мудрому умозаключению, что не мешало бы воздвигнуть вакху новый храм, как особому покровителю Рима, что пути промысла богов непостижимы, неисповедимы, если уж такую простую случайность, как то, что Митробий не в меру нализался, они сумели направить к спасению Римской республики. философству таким образом, он дошел до дома Цезаря, И, войдя туда, приказал сказать Юлию, чтобы тот поскорее пришел в свою библиотеку, где его ожидал Митробий, который желал бы сообщить ему нечто в высшей степени важное, от чего, быть может, зависели судьбы Рима.